На следующий же день после ухода Винсента Эвелин пошла работать. Она не только содержала семью, но и преуспевала, продолжая жить согласно своим принципам. Это лишь усложнило жизнь Кристины и Тони. «Что бы вы ни делали, вы должны делать это лучше всех. В противном случае не стоит и браться. В тысячный раз», — повторяла она. к и с т и н е особенно памятен один тягостный вечер, когда Тони принес неуд по математике. Его вину в глазах Авелин не могло смягчить и то обстоятельство, что по всем остальным предметам выходило отлично. Одного провала уже было достаточно, но в тот же день Тони получил выговор от директора школы за то, что курил в туалете. Он впервые попробовал сигарету, и ему не понравилось. Он не собирался продолжать курить. Всего лишь попробовал ради эксперимента, в котором не было ничего необычного для т ы 14-летнего подростка. Однако Эвелин пришла в ярость. В тот памятный вечер нотация продолжалась почти три часа. Все это время Эвелин то расхаживала по кухне, то сидела, обхватив голову руками. Она кричала и плакала, умоляла и била кулаком по столу. — Ведь ты д ж а в е т и Тони, больше Джавити, чем Скавелла. Ты носишь имя отца. Но, Боже правый, в тебе же больше моей крови. Так должно быть. Мне невыносима сама мысль о том, что половина твоей крови «Это больная, слабая кровь твоего отца. Ведь, если это так, одному Богу известно, что с тобою станет. Я не потерплю этого. Не потерплю. Я работаю до изнеможения, чтобы дать тебе шанс, чтобы дать тебе перспективу, и я не потерплю, чтобы мне плевали в лицо. А ты именно это и делаешь». когда балбесничаешь в школе, когда заваливаешь математику. Это все равно, что наплевать мне в душу. Гнев сменялся слезами. Она поднималась, доставала из буфета пачку салфеток и шумно сморкалась. — Что проку переживать, что будет с тобой? Фебе же нет до меня дела. — Вот где они. Несколько капель отцовской крови, крови этого бездельника, их оказалось достаточно, чтобы занести тебе заразу. Это болезнь, болезнь с к а в е л о Но ведь ты Джавити, а Джавити всегда работает усерднее других и учится больше других. И это правильно, это угодно Богу. потому что Бог создал нас не для того, чтобы мы бездельничали и пропивали нашу жизнь, как те, о ком я не хочу даже говорить. Ты должен успевать в школе на отлично, и даже если тебе не нравится математика, ты все равно должен усердно работать, пока не превзойдешь всех, потому что математика пригодится тебе в этой жизни». А твой отец, бог ему судья, всегда был не в ладах с арифметикой. И я не позволю тебе быть похожим на беднягу Винсента. Мне страшно при одной мысли об этом. Я не хочу, чтобы мой сын был лоботрясом. А я боюсь, что ты именно такой, что ты похож на своего отца, что ты такой же безвольный человек, как он. Но ведь ты Джаве Ти». Не забывай этого. Джаветти всегда делали все, что в их силах, никогда никому не уступая. И не говори мне, что ты и так занимаешься чуть не круглые сутки, а по выходным работаешь в бокалейной лапке. Работа только полезна для тебя. Я пристроила тебя на это место, потому что увидела в тебе будущего бездельника». И даже принимая во внимание твою работу и учебу, и то, что ты делаешь по дому, у тебя все равно должно оставаться свободное время, много свободного времени, чересчур много. Может быть, тебе даже следует подрабатывать вечерами, день-два в неделю, на рынке. А время всегда найдется, если только захотеть. Бог Создал этот мир за шесть дней. Только не надо говорить мне, что ты не бог, потому что если бы ты был внимательнее на уроках богословия, ты бы знал, что создан по его образу и подобию. И, кроме того, помнил бы, что ты Джавити. А это значит, ты создан по его образу и подобию чуть больше, чем все остальные, вроде Винсента с к а в е л о кого я и упоминать-то не желаю. «Посмотри на меня. Я работаю весь день, но я успеваю готовить для вас хорошую еду, и вместе с Кристиной мы содержим в порядке этот дом, в идеальном порядке, Бог свидетель. И хотя я иногда устаю и чувствую, что больше не могу ничего делать, я все равно делаю. Делаю ради тебя». И одежда твоя всегда как следует выглажена, не так ли? И носки заштопаны. Вспомни-ка, надел ли ты хоть раз дырявый носок? И если я делаю все это и не падаю замертво, и даже не жалуюсь, я имею право рассчитывать на то, чтобы у меня был сын, которым я могла бы гордиться. И видит Бог, ты будешь таким сыном? «А что до тебя, Кристина?» Эвелин никогда не уставала читать им нотации. Всегда, каждый день, по праздникам и в дни рождения, не было дня, когда бы она оставила их в покое. Кристина и Тони сидели как завороженные, не смея сказать ни слова в свое оправдание. Иначе она презирала бы их еще больше, наказание могло быть еще страшнее». оправдываться означало подлить масло в огонь. Она не давала им ни минуты передышки, требовала выкладываться во всем, что бы они ни делали, что само по себе было не так плохо и для их же блага. Но вот они получали самые высокие оценки, завоевывали самые высокие награды, занимали первые места в школе и многое-многое другое, но это никогда не приносило удовлетворения их матери. Для Эвелин быть лучше всех было недостаточно. Когда они становились первыми, достигали вершины, она набрасывалась на них за то, что у них ушло на это слишком много времени. Она ставила перед ними новые цели и подозревала их в том, что они испытывают ее т е р п е н и е и теряют драгоценное время, не давая ей ощутить гордость за них. Когда ей казалось, что одних нотаций недостаточно, она прибегала к самому кардинальному средству — слезам. Она начинала плакать и винить себя в их неудачах. — Вы оба плохо кончите, и это будет моя вина, только моя, потому что я не нашла к вам подхода. не могла заставить вас понять главного. Я мало делала для вас. Я не знала, как помочь вам побороть дурную кровь с кавила, которая течет в ваших жилах. А следовало знать, следовало дать вам больше. Что толку от такой матери? Какая я вам после этого мать? Все те давно прошедшие годы, Но ей казалось, что это было вчера. Кристина не могла рассказать Чарли Гаррисону всего о своей матери, о своем детстве, вызывавшем о щ у щ е н и е н а п о м и н а ю щ е е клаустрофобию. д е т с т в е которое прошло в мрачных комнатах среди тяжелой викторианской мебели под знаком тяжелого викторианского же чувства вины. Ей потребовалось бы много часов, чтобы объяснить все это. Кроме того, она меньше всего искала сочувствия, не принадлежа по натуре к тем, кто склонен делиться интимными подробностями собственной жизни с другими. Пусть это будут даже друзья, не говоря уже о чужих вроде этого человека, каким бы положительным он н е был. Лишь несколькими фразами, Намекнула на свое прошлое, но по выражению его лица казалось, что он чувствует и понимает гораздо больше сказанного. Возможно, душевные переживания отражались на ее лице и в глазах, гораздо явственнее, чем она могла предположить.